Глава 16. Who как I him die? I Томи Темп. Книжечка прелестных песенок. Сборник детских стихов 1744 года. Глава 16. Господину префекту. Достопочтенному Стивану Три Дакунья. Вард Писано в Даевоне 4 мая лета 1230 года после возрождения. Господин префект: имею честь сообщить, что к я прибыл 3 мая совместно со старостой Даевона и немедленно приступил к осмотру. Установил, что мастер Артамон из Азгута, судя по Ригар Мертис, был мертв в более суток. Точный диагноз и определение причины смерти без скрытия установить не представляется возможным. Однако на теле обнаружены признаки указывающий на насильственную смерть и участие третьих лиц, а именно на кримин хомицидио. У покойного найдены обширные кровопотеки в области шеи, вероятное следствие сильного удара. Кровозлияние в глазных яблоках и на коже лица, равно как и синюшность покрова, могут свидетельствовать о переломах хрящей гортани и удушении. Однако итерум декцимус без скрытия, если однозначно подтвердить, не представляется возможным. С глубочайшим почтением, «Эльдар Тири, Медикус Эт Адиункт, Джудикалис Камитатиус Дайвинаи». Его высокоблагородие господину префекту Эставану Триладакунья. «Да и дня 7 мая года 9 правления светлейшего короля Миадрага. Ваше высокоблагородие. Спешу доложить, что 6 мая я прибыл в яблочный сад к Синдели» и, согласно полученным указаниям, безотлагательно приступил к следствию. О результатах расследования докладываю ниже следующее. В момент совершения злодеяний в саду находилось и трудилось 11 сезонных лабораторис и один надсмотрщик. При допросе все они, как один, укрывались за полным неведением, якобы были всецело заняты очисткой бочек для чанов перед винокурным сезоном. Из-за он их чанов ничегошеньки не видели и не слыхали. Надсмотрщик же изволил заметить, что дословно «работы по горло», а у него, опять же дословно, график натянут, как у барана причинное место. Сколько я их не прижимал, все твердили одно и то же. Не видали, мол, и не слыхали ничего. Однако же сыскался один мальчишка. По правде сказать, малость придурковатый – который припомнил, что убиенного чародея незадолго до кончины навещали трое всадников. Двое мужчин и женщины. Они велели мальцу приглядеть за их конями. Сами же отправились к чародею и пробыли там некоторое время. После чего отбыли в свояси А мальчишки на прощение надавали тумаков, за что одним богам бедамы. Мальчонка запомнил, что одного кликали зибор а другого бомб и спрашиваю дальнейших указаний. Преданнейший слуга вашего высокоблагородия Ульф Мархор, королевский следственный агент. Его высокородие Эстеван Триллодакунья. Проэффектус Вигилиум караги В Банфиарге 28 дня 1230 года после возрождения. Дрожайший Стеван. «Итак, кто-то отправил Артамона из Азгута на тот свет. Не знаю, как у вас в столице, но в Банфиарге и прилегающих морграфствах, когда весть разошлась, радующихся этой смерти оказалось куда больше, чем скорбящих. Обширные дела чародея и способы их ведения снискали ему немало врагов. Не удивлюсь, если кто-то из конкурентов Артамона отплатил ему за нечестные делишки или даже откровенное мошенничество». Не исключаю и никого из его коллег по Академии в Бонарде. Прославленный ученый, экспериментатор, говорят, не гнушался нагло присваивать чужие идеи и патенты. Однако у меня есть иное подозрение. В вашем письме упоминается о трех людях. Последних, кто видел Артамона перед смертью. Так вот, я знаю, что это за личности. Хотя слово «люди» к ним едва ли применимо. Упомянутый «зибр» – несомненно, «цибр» Понти – Бандит, разыскиваемый в ковере по множеству ордеров. Следовательно, Бо — никто иной, как Баригар Фрик, наемный душегуб, на котором тоже немало приговоров. Если речь о них, то третьей должна быть, я в этом уверен, некая Меритксель, подозреваемая во множестве преступлений, включая жестокое убийство. А теперь самое любопытное. Вся троица тайны служит Сервии Херади. Маркизи-вдове Графиаканы. Мне известно любовная якобы весьма пылкой связи, что и соединяла Маркизу-вдову с убитым чародеем. Тем не менее, нельзя не заметить, что Маркиза-вдова, давно выжившая из ума старуха, которая верно под сотню лет, а говорит пословица, что старый кобыли пышный убор. Не исключено, что наскучила Артамону старуха, и он заглядывался на какую-нибудь молотку. А как гласит другая пословица? Нет воду ярости страшнее, чем у отвергнутой женщины. Если маркиза решила отомстить, то Фрик Понти и Меритксель были у нее всегда под рукой. Посему советую подвергнуть эту Троицу тщательному расследованию. Таковы мои соображения. Эстеван. Фортемте et хиларем опто эне вале. Мартин ван Кривельт. Инквизитор Приватус. «Иллюстриссимус Ац Магнификус, Абеларт Лавесли, граф де Боен, Дукс Инстригатор Реги, Варт Карайги, эксплацо Графикано, 5 дня июня 1230 года после Возрождения, Магнифиц Домене, достопочтенный господин Инстигатор. От имени ее высокородия, маркизы вдовы, церевии херады де Грифиаканы, представляю ходатайство». Ее высокородие Маркиза-вдова убедительно просит, чтобы подчиненные господина инстигатора и господина префекта Дакуня соизволили прекратить свое назойливое преследование. Госпожа Маркиза пребывает в трауре и решительно отказывается от допросов. Также она настоятельно требует прекратить докучать ее придворным и приближенным надуманными подозрениями и расследованиями. Госпожа Маркиза расценивает подобные действия как злонамеренное преследование. Госпожа Маркиза выразила пожелание, чтобы префект Дакуни и его люди наконец проявили должное рвение в надлежащем направлении и занялись настоящими преступниками, такими как ведьмак Престонхольд из Рокоморы под Бан Филимом. От имени ее высокородия Маркизы вдовы уведомляю, что в случае неудовлетворения ее ходатайства и продолжения притеснений будут предприняты соответствующие правовые меры с глубочайшим почтением. Нахтигаль Виссер. Адвокат. Правовой советник семейства Графиаканы. Профектус Вигелю. Эставану Триладакунья. На месте. Дано Варткарайги. 10 дня июня 1230 года после возрождения. Господин префект. Приказываю немедленно прекратить всякие расследования в отношении госпожи маркизы вдовы Цервии херады де Графиаканы и ее приближенных. Следствие надлежит направить на некого Престана Хольта ведьмака из поместья Рокомора под Банфилимом. Абелярд Лавесли, инстигатор Регни. миё высокородию господину префекту стражи из Тевану Трилла Дакунья, Варт Писано в Банфилиме дня 7 июля 1230 года. Ваше высокородие, господин префект. «Спешу доложить о случившемся». 5 июля сегодня явился в староства от Банфилима некто Престонхольд, назвавшийся ведьмаком. Означен и заявил, что дословно отдает себе в руки правосудию, и мучается совестью, поскольку умышленно убил чародея по имени Артамон из Азгута. А также троих других – Маргулиса, Нурада и Хвальбу. На мой вопрос о причинах убийства этих людей он сперва ответствовал, что их не любил. Однако после уже серьезнее признался, что первые трое более 30 лет назад совершили вооруженное нападение на ведьмачье поселение и многих ведьмаков там истребили. А подстрекал их к тому и подговаривал тот самый чародей Артамон. Посему он, ведьмак Хольд, поклялся отомстить и, наконец, совершил возмездие. Но осознает, что семи преступлениями душу свою запятнал и совесть тяжко обременил. Поэтому вину признает и отдает себя закону для суда и наказания. Таковы были его слова. «Немедля, не раздумывая, приказал я своего ведьмака взять под стражу и под конвоем припроводить в темницу с Турефорсом, уповая на правильность своих действий. Веряя себя вашей неизменной милости, остаюсь глубочайшим почтением». Йон Бермудс, старосты. Иллюстрасимус ас магнифик Абеларду левесли графу де Буэн. Дукс Инстигатор Регни Писано в Бонарде 1 дня августа 1230 года после Возрождения. Иллюстрий с господин Инстигатор. Касательно упомянутого ведьмака Престана Хольта, содержащегося в Стурефорсе, виновного в убийстве нашего дорогого брата и друга мастера Артамона из Азгута, мы Академия Магических Искусств в Бонарде доводим до сведения ниже следующее. Мастер Икон Дисципулус наш Адриан из искушенный как в юриспруденции, так и в уголовном праве, постановил, поскольку ведьмак не является человеком, а есть мутант, право на суд ему не положено. Фундаментальное право неприкосновенности личности ниси Юри Вектрум есть право исключительно человеческое, но не мутанта. Следовательно, судебное разбирательство совершенно излишне, а поскольку вина, несомненно то без созыва суда можно немедленно приступить к исполнению приговора». Таково заключение Адриана и Сталемы. «Однако, движимые чувством справедливости, мы рассудили, что, коль скоро Ауктер преступления имеет две руки, две ноги и способен коммуникарой человеческой речью, то, хотя сие возможно, и не делает его человеком экс-дефинитионы, некоторыми человеческими правами такового следует наделить». Нулос дискребат Реус». «Преусугум конвектатур». Посему надлежит представить упомянутого престана Хольта перед судом и вынести приговор. Впрочем, мы разделяем мнение мастера Адриана, что с ее было кримин не фандум, а вина онова Хольта неоспорима. «Некваниум эфесос ангуине, касус хабет». Не может быть, следовательно, никакого снисхождения, и лишь один приговор возможен. «Ультимум супелициум». То есть поэна капиталис. Иного решения Академия Магических Искусств не примет и к рассмотрению не допустит. Приговор надлежит привести в исполнение безотлагательно. С глубочайшим почтением. Эвклид Крофт. Ректор Академии. Префектус Вигилиум. Эстивану Трилу Дакуни. На месте. Дано в Орткарайге 6 дня августа 1230 года после Возрождения. Господин префект, прилагая копию письма его великолепия Эвклида Крофта, ректора Академии в Банарде, надлежит ознакомиться и в точности, буква в букву, довести до конца дела заключенного в сторифорсе ведьмака Деллиджентер Процедеры, проще говоря, без лишних проволочек осудить и казнить, о выполнении рапортовать. Мобильярд Лавесли, инстигатор Регнии.